Мальчик способный, хотя и большой шалун. Матвей Леонтьевич Пресман. Матвей Леонтьевич Пресман. Годы жизни 1870-1941. Известный русский советский педагог и пианист. Сученик Рахманинова. Директор музыкального училища имени Ипполитова Иванова. Уголок музыкальной Москвы, 80-х годов. Памяти профессора Московской консерватории Николая Сергеевича Зверева. При случайной встрече с группой старых товарищей мы вспоминали о покойном профессоре Московской консерватории Николаю Сергеевича Звееве. Какую колоссальную роль сыграл он в жизни музыкального искусства вообще и нашей Московской консерватории в частности? За сравнительно короткий промежуток времени с 1880-1881 по 1890-1891 годы через его руки прошли такие исключительно талантливые люди, как Зилотти, Скрябин, Рахманинов, Максимов, Кенеман, Корещенко, Игумнов, бигман чербина Кашперова, Самуэльсон, Кардашова и многие другие. От Зверева ученики обычно переходили — Зверев вел только младший класс игры на фортепиано — к Зелотти, Сафонову, Танееву, Папсту. Несомненно, у каждого из этих профессоров была своя система, свой метод. Тем не менее, учеников Зверева они охотно принимали. Ведь каждому из них приятно было получить учеников, которых не нужно исправлять, переделывать, с которыми можно легко идти вперед. К Звереву попадали в большинстве случаев самые одаренные учащиеся. Профессора, ведущие старшие классы, были сами заинтересованы, чтобы талантливые дети попадали к Звереву в стадии начального обучения, чтобы потом взять их к себе в класс, но уже с заложенным прочным музыкальным и техническим фундаментом. Зверев умел заинтересовать детей, увлечь их разнообразным музыкальным материалом и, наконец, приучить к аккуратной работе. Прийти к Звереву с невыученным уроком было нельзя. Такой смелый ученик немедленно вылетал из класса. Большим достоинством Зверева было то, что, разругав, как говорят в дребезге ученика, за неряшливо выученный урок, он умел тут же подойти к нему, и у того никакого осадка горечи не оставалось. Каждый чувствовал правоту Зверева, И у каждого надолго пропадала охота вторично получить нагоняй и вылететь из класса. Какой пианист был Зверев, мы не знаем. Когда мы жили у него, он уже сам пианизмом не занимался. И, конечно, как пианист не только публично, но даже при нас играть не мог. Суждения же его о пианистах и о музыке вообще были прежде всего очень строгие. Он прекрасно разбирался в слышанном и часто подвергал исполнение даже больших артистов жесточайшей справедливой и деловой критике. Его бывшие ученики Ремезов, Гали и даже Зелотти, слышавшие его, рассказывали, что Зверев был превосходным, очень изящным и музыкальным пианистом, с очень красивым звуком, конкретно указывали на исключительно хорошее исполнение им сонаты до Диес Минор Опус 27 Бетховена. А ведь это уровень и очень высокий. Ко времени моего поступления к Звереву у него было два воспитанника Лёля Максимов и Коля Цвильнев. Вскоре Цвильнев переехал в Петербург а на его место у нас появился новый товарищ — Серёжа Рахманинов. До переезда Рахманинова в Москву у Зверева в Москве по пути следования из Германии в Петербург побывал и Александр Ильич Зелоти. В прошлом Зелоти был учеником и воспитанником Зверева. Ко времени, о котором я пишу, приблизительно 1884-1885 годы, Зелоти появился в Москве уже как пианист с крупным европейским именем, прошедший школу великого маэстро Франца Листа. Для меня приезд в Москву Зелотти и знакомство с ним было полным откровением. Тот факт, что Зелотти, который сейчас живет у Зверева, под одной со мной крышей, ученик и любимый ученик Франца Листа, то есть человек близко с ним соприкасавшийся, с ним разговаривавший, уже окружал для меня Зелоти листовским ореолом. Я с умилением разглядывал Зелотти. В это время мы еще больших концертов не посещали и крупных артистов-пианистов не слыхали. Тем большим наслаждением было для нас услышать Зелоти в домашней обстановке. Я не только ничего подобного не слыхал, но мне вообще такая игра казалась сверхъестественной, волшебной. Его изумительная виртуозность и блеск ослепляли. Необыкновенная красота и сущность его звука, интересная, полная самых тончайших нюансов трактовка лучших произведений фортепианной литературы очаровывали. Концерты Зелоти были первыми, которые я в своей жизни посетил. Никогда не забуду, как вся публика в изумлении от звучания поднялась с мест во время финала Листовского-Пешетского карнавала, девятая рэпсодия, чтобы воочию убедиться, играет ли на фортепиано один человек или целый оркестр. Обаятельная внешность Зелоти и его исключительное пианистическое мастерство делали его положительно кумиром публики. Со своими концертами Зелоти поехал в Петербург, где жил и уже учился в консерватории Сережа Рахманинов. Как потом рассказывал сам Зелотти, к нему в Петербурге обратилась мать Рахманинова с просьбой послушать игру на фортепиано ее сына Сережи. Прежде чем исполнить ее просьбу, Зелоти решил спросить у директора консерватории Давыдова его мнение относительно Рахманинова. Мнение было таково, что Сережа — мальчик способный, только способный, хотя и большой шалун. Ничего особенного в его даровании Давыдов не усмотрел. Такой отзыв директора консерватории, замечательного виолончелиста и композитора, крупнейшего авторитета, чуть не заставил Зелотти отказаться прослушать Серёжу Рахманинова, его двоюродного брата. Только настойчивые просьбы матери заставили, наконец, Зелотти почти перед самым отходом поезда в Москву заехать к Рахманиновым. Прослушав Серёжу, Зелотти тут же предложил родным взять его немедленно с собой в Москву к Николаю Сергеевичу Звереву. Таким образом, у Зверева даже без всякого с ним предварительного согласования появился новый ученик-воспитанник, а у нас с Максимовым новый товарищ. В Петербургской консерватории Рахманинов учился в классе преподавателя Демянского. Рахманинов не был особенно хорош подготовлен технически, но то, что он уже тогда играл, было бесподобно. Помню, как Зверев заставлял его всегда играть приходившим к нам профессорам консерватории и как они восторгались его дарованием. По подготовке мы все приблизительно были на одном уровне и часто играли одни и те же вещи. Зверев был очень требователен и строг к учащимся вообще, а к нам, своим воспитанникам, особенно. Помню такой полукомический случай. Рахманинов, Максимов и я играли один и тот же второй концерт ля моль мажор Фильда. Пришли к Звереву в консерваторию на урок. Сел играть Рахманинов. Вначале все шло как будто гладко. Вдруг «Стоп!» «Ты что это играешь?» — крикнул Николай Сергеевич. Сыграй вот это место еще раз». Рахманинов повторяет. «Опять врешь? Опять не так?» «Просчитай это место!» — возвышает голос Николай Сергеевич. «Нет, неверно!» Выйдя, наконец, из себя, Николай Сергеевич крикнул. «Пошел вон!» На смену Рахманинову сил зараел Максимов. Когда он сыграл до того же злополучного места, с ним повторилась рахманиновская история, только с несколько иным финалом. Сидя на стуле возле играющего Максимова, Зверев так толкнул его стул ногой, что Максимов вместе со стулом опрокинулся и упал на пол. «Можно себе представить, с каким настроением я сел играть. Участь моих товарищей постигла и меня. Я тоже не мог выкарабкаться из этого злополучного места». Потеряв окончательное самообладание, Зверев выргался и крикнул. «Сейчас пойду к директору». Директором Московской консерватории в то время был Сергей Иванович Танеев, композитор, пианист, педагог, ученик Петра Ильича Чайковского. «И потребую, чтобы всех вас, никуда не годных учеников, убрали из моего класса. Учитесь у кого хотите. Идемте». Зверев пошел вперед, а мы, понурив головы, сзади. Привел он нас в профессорскую комнату. Сергея Иванович Танеева, к счастью, в ней не было, и Зверев велел нам ожидать его возвращения. Профессорская своими застеклёнными дверями выходила в длинный и широкий коридор, по которому всё время взад и вперёд шмыгали ученики и с любопытством нас разглядывали. Мы чувствовали себя очень неловко. Нам было стыдно, и чтобы показать, будто мы не наказаны, а нас интересуют книги в шкафу, мы для видимости внимательно их рассматривали. Взглянув случайно сквозь застеклённую дверь на лестницу, ведущую на третий этаж, и в класс Зверева, мы увидели, что по ней спускается Николай Сергеевич, а за ним, держа руки по швам, с опущенной головой идёт его ученик Вильбушевич, впоследствии известный автор многих довольно популярных мелодикламаций. Вильбушевич играл тот же концерт, что и мы, очевидно, с теми же погрешностями. Едва Зверев появился на пороге профессорской в сопровождении Вильбушевича, как мы, совершенно не уславливаясь, не будучи в состоянии себя сдерживать, одновременно громко расхохотались так комичен был вид разъярённого Зверева и расстроенного Вильбушевича. Наш смех был для Зверева так неожидан, что, остановившись на мгновение, как бы в недоумении, он отчаянно крикнул «Вон отсюда!» Нам только это и нужно было. Повторять приказа не пришлось. Мы, как бомбы, вылетели из профессорской. При всей своей колоссальной загруженности Зверев никогда не считался со временем, уделяемым им своим ученикам. За все годы моего пребывания у Зверева в классе я ни разу не ездил на летние каникулы домой к своим родным. Летом он выезжал со всеми нами на подмосковную дачу. Ездили в Кисловодск один раз и в Крым один раз. Для наших занятий Зверев всегда возил инструмент на дачу и летом занимался с нами, требуя при этом, чтобы мы работали, как и зимой. Особенно памятной для меня осталась поездка в Крым, где мы жили в имении друзей Зверева, Токмаковых, Семеис. Кроме самого Зверева, нас троих и повара Матвея, С нами жил преподаватель консерватории Николай Михайлович Ладухин, который обучал нас теории. Пребывание в Семизе осталось у меня в памяти главным образом из-за Рахманинова. Там он впервые начал сочинять. Как сейчас помню, Рахманинов стал очень задумчив, даже мрачен, искал уединения, с опущенной вниз головой и устремлённым куда-то в пространство взглядом. Причём что-то почти беззвучно насвистывал, размахивал руками, будто дирижируя. Такое состояние продолжалось несколько дней. Наконец он таинственно, выждав момент, когда никого, кроме меня, не было, подозвал меня к роялю и стал играть. Сыграв, он спросил меня, «Ты не знаешь, что это?» «Нет, — говорю, — не знаю». «А как? — спрашивает он. — Тебе нравится этот органный пункт в басу при хроматизме в верхних глазах?» Получив удовлетворивший его ответ, он самодовольно сказал, «Это я сам сочинил и посвящаю тебе эту пьесу». Впоследствии Рахманинов посвятил мне одно из крупных своих произведений — «Сонату для фортепиана, опус 36». Живя у Зверева, мы не платили ни за квартиру, ни за питание. Больше того, он взял на себя всю заботу о нашей одежде, оплачивал педагогов по всем предметам общего образования, по французскому и немецкому языкам. Учили нас на средства Зверева и танцам. Каждое воскресенье мы ездили в один дом, где были четыре девицы, ученицы Зверева, с которыми мы и должны были танцевать. Все мы танцевать очень не любили и с большой неохотой занимались. Они положительно отравляли наши воскресные дни отдохновения. С другой стороны, бегать на коньках нам не разрешалось. Зверев боялся, чтобы при случайном падении мы не повредили себе рук. По той же причине нам запрещалась верховая езда и гребля на лодке. Наконец, у нас была также оплачиваемая Зверевым учительница музыки, в обязанности которой входила играть с нами по два раза в неделю по два часа литературу для двух роялей в восемь рук. Игра на двух роялях в восемь рук, несомненно, развивала нас, расширяла наш музыкальный кругозор, и мы с большим удовольствием ею занимались. Нами были переиграны чуть ли не все симфонии Гайдена, Моцарта и Бетховена, увертюры Моцарта, Бетховена, Мендельсона. Самыми любимыми произведениями для нас были симфонии Бетховена. Впоследствии нашим четвертым партнером был также ученик Зверева, Семен Васильевич Самуэльсон. В ансамблевой игре мы достигли такого совершенства, что могли исполнять наизусть в восьмиручном переложении целые симфонии Бетховена. После одного из весенних экзаменов класса Зверева Николай Сергеевич предложил экзаменационной комиссии под председательством директора консерватории Сергея Ивановича Танеева прослушать в нашем восьмиручном исполнении симфонию Бетховена. Предложение Зверева было охотно принято. Я никогда не забуду позы и выражения лица Сергея Ивановича Танеева, когда он увидел, что мы вчетвером подошли к инструментам, сели за них, и перед нами не было нот. Он положительно вскочил с места и с ужасом спросил, а ноты? Совершенно спокойно Зверев ответил, они играют наизусть. Мы сыграли пятую симфонию Бетховена. Хорошо ли, плохо ли мы играли, не помню, только Сергей Иванович Танеев никак не мог успокоиться и все твердил. Да как же так, наизусть? Чтобы его окончательно доконать, Зверев велел нам сыграть еще и скерцы из Шестой симфонии Бетховена, что мы с таким же успехом и исполнили. В наших занятиях был исключительный порядок, так как нам нужно было играть всем троим, а оба рояли стояли в одной комнате, приходилось придерживаться установленного расписания. Начинать играть нужно было в 6 часов утра. Зимой это происходило при двух лампах-молниях, применявшихся не только для освещения, но и для тепла. Делали мы это по очереди. Каждому из нас приходилось два раза в неделю вставать раньше всех и садиться играть в 6 часов утра. Самым тяжелым в этом расписании было то, что никакие объективные обстоятельства во внимание не принимались. Если мы были в театре и после театра ездили в трактир, ужинать и поэтому возвращались домой в 2-2,5 часа ночи, все равно, на следующий день, строго должны были выполнять свои обязанности. Тот, чья очередь наступала, обязан был встать в свое время, и в 6 часов утра уже сидеть за инструментом. Зверев очень строго следил за нашим посещением занятий и за успехами по всем теоретическим и общеобразовательным предметам. Нередко бывало, что он наводил о нас справки у соответствующих педагогов, и, боже упаси, если справки эти были не вполне благоприятными. На всех наших экзаменах, по всем дисциплинам он обязательно присутствовал. Ещё со времен директорства Рубинштейна в консерватории работал в качестве профессора церковного пения и преподавателя закона Божьего знаменитый протеерей Разумовский, большой знаток церковного пения. Судя по тому, как он вёл занятия по закону Божьему, его можно было считать вполне культурным, передовым человеком, и легко допустить, что ряс он носил по явному недоразумению. Разумовский резко отличался от других попов, которые вполне сознательно дурачили в школах детей. Исключительные душевные качества протерея Разумовского и его ум привлекали к нему симпатии всех учащихся. Система преподавания закона Божьего Разумовским была больше, чем своеобразна. На уроках Разумовского ученики могли делать все, что им вздумается, и заниматься всем, чем хотели. Батюшка вел с ними беседы на какие угодно темы. О самом предмете, законе Божьем, протерея Разумовский, конечно, тоже говорил, но учащихся почти не спрашивал. Перед окончанием четверти каждому ученику необходимо было иметь отметку, а потому им уж самим приходилось напрашиваться на вызов. Тут-то и происходили совершенно исключительные курьезы. Вызванный, вернее, напросившийся на вызов ученик, подойдя к столу батюшки, по обыкновению даже не знал, с чего же ему начать рассказывать. Доброжелательный и добродушный батюшка сам начинал беседу с наводящих вопросов, а затем постепенно переходил к рассказу всего заданного урока, не затрудняя уже ученика ни одним вопросом. По окончании спроса батюшка обычно говорил, «А ведь ты, милый, ничего не знаешь, и вот тебе за это единица», и ставил в журнале единицу. Обиженный якобы такой оценкой своих знаний, ученик немедленно вступал в объяснение с учителем. «Да как же, батюшка, вы ставите мне единицу, когда я так старался выучить для вас урок», Ведь я несколько раз все прочитал». «Правду говоришь, что занимался и все читал?» — добродушно спрашивает учитель. «Конечно, батюшка, правду». «Ну что же, на тебе за это двоечку». Двойка, конечно, ученика не удовлетворяла. И он снова начинал торговаться и доказывать, что весь урок прекрасно знает, что только строгость батюшки и происходящее от этого волнения помешали ему хорошо, даже отлично ответить. «А ты все же правду скажи. Знаешь урок?» «Конечно, знаю». «Ну хорошо, бог с тобой, вот тебе троечка». Единица, казалось, так не возмутила ученика, как эта троечка. С чувством оскорблённого достоинства ученик гордо заявляет. «Стоило столько трудиться, чтобы получить тройку. Лучше бы я совсем не занимался и не отвечал, чем столько работать. Столько работать и получить тройку, ведь это прям обидно». «Неужели обидно?» — сочувственно спрашивал батюшка. «Ну что ж». «Вот тебе самое хорошее и по заслугам отметка — четверка». Тройка исправляется на четверку. Войдя во вкус, ученик уже и такой отметкой не удовлетворяется, и последним по обыкновению аргументам приводит, что четверка портит ему все отметки. «У меня, батюшка, по всем предметам круглой пятерки, и вдруг по такому важному и самому любимому предмету, как закон Божий, будет четверка?» Тут уж ученик взмолился. «Батюшка, поставьте мне пятерку, пожалуйста». «Ну, бог с тобой, на тебе пятёрку». Четверка действительно исправлялась на пятёрку, учитель и ученик мирно расходились, и на сцену выступал другой ученик. Картина повторялась заново и, пожалуй, с очень незначительными вариантами. «Вспоминается мне такая сцена перед одним из экзаменов по закону Божьему». Протеилия Розумовского окружила целая группа учащихся, которая заявила, вернее, заявлял каждый из учеников, в отдельности, что к экзамену по закону, вследствие большого количества экзаменов по другим предметам, не подготовился, что знает только первый билет и просит разрешения его отвечать. Все получили разрешение. Начался экзамен. Подходит к столу первый ученик, вытягивает билет и безо всякого смущения протягивает его батюшки. Экзаменатор спрашивает, какой у вас билет? Первый смело отвечает ученик. Конечно, у него был не первый билет. Тем не менее ученик отвечает по первому билету. Подходит второй, вытягивает билет, передает его батюшке и на вопрос экзаменатора «Какой у вас билет?» тоже отвечает «Первый». За вторым последовал третий, за третьим четвертый и так далее. У всех были, конечно, первые билеты. Тут уж член экзаменационной комиссии, историк Шереметьевский, не выдержал и, приложив ладонь левой руки к рту и подперев ею свой и красный нос, гнусавым голосом спросил, «А что, батюшка, у вас много первых билетов?» «На всех, милый, хватит, на всех». Экзаменуется по катехизису Рахманинов. Зверев, конечно, и здесь присутствует. Рахманинову было предложено назвать всех евангелистов. Назвав трех, Рахманинов забыл имя четвертого. Сидевший у стола Зверев немедленно поспешил на помощь своему ученику и воспитаннику. «А ты, Серёжа, не знаешь, где сейчас Прессман?» — спросил он невинно Рахманинова. Совершенно, казалось бы, не кстати заданный Зверевым вопрос напомнил Рахманинову имя четвёртого евангелиста, и, не отвечая ничего на вопрос Зверева, он назвал «евангелиста Матфея». Вспоминаю ещё один, скорее комический, чем трагический инцидент, который разыгрался со всеми нами. У Зверева было так много уроков, что он вынужден был начинать их с 8 часов утра за час до начала занятий в консерватории. В половине восьмого мы вместе с Николаем Сергеевичем пили наш утренний кофе, вернее, кофейный запах, как его называл сам Зверев. Ибо кофе нам наливалось меньше четверти стакана. Остальное доливалось кипятком и сливками. После кофе все мы выходили в переднюю, наряжали Зверева в громадную енотовую шубу, шеи повязывали кашне, на голову напяливали бобровую шапку, а на ноги высокие боты. Проводив Николая Сергеевича на парадную лестницу, мы жили на втором этаже, все мы на этот раз пошли в столовую, так как крайне были заинтересованы рецензией в газете о каком-то концерте. Между тем, согласно расписанию, один из нас должен был садиться играть, а двое других идти в свою комнату и заниматься приготовлением других уроков. Взобравшись коленями на стулья, мы улеглись локтями на стол. Рахманинов начал читать, а я и Максимов слушали. Вдруг, о ужас, в столовой тихо появляется грозная фигура Зверева с окриком. «Так-то вы занимаетесь!» Все мы бросились в рассыпную, а Зверев в енотовой шубе, в шапке и ботах за нами. Не помню уж, поймал ли он кого-нибудь из нас, но страху было много. Перетрусили мы здорово. Не меньше, однако, было смеху, когда сам Николай Сергеевич в ближайшее воскресенье рассказывал об этом всем нашим товарищам и случайно бывшему у нас Петру Ильичу Чайковскому иллюстрируя наше бегство и его преследование нас в енотовой шубе, бобровой шапке и высоких ботах. Оказалось, что из-за желания скорее прочитать рецензию в газете, проводив Зверева и поспешив обратно в столовую, мы забыли наложить крючок на дверь. Зверев вернулся, дверь была не закрыта. Он свободно вошел и накрыл нас. Наше расписание занятий все же было составлено так, что кроме воскресных дней, совершенно для нас свободных, у нас и в будние дни были свободные часы а вечера свободны всегда. Если мы не ездили в концерт или в театр, то, сидя дома, играли в винт. Нашим постоянным четвертым партнером была сестра Зверева, добрая старушка Анна Сергеевна. С ней у нас были постоянные недоразумения, которые в первое время вызывали споры, в особенности со стороны вспыльчивого и горячего Лёли Максимова. К недоразумениям этим мы в конце концов привыкли и перестали обращать на них внимание. Происходили они главным образом от того, что Анна Сергеевна никак не могла понять назначение своего партнера и не могла найти нужных выражений, чтобы, не называя карт, ясно показать ему, в чем заключается ее поддержка. Будучи в этом отношении совершенно беспомощной, она начинала ерзать на стуле, перекладывать карты из одной руки в другую, делать ртом гримасы и как бы про себя говорить. «Ну вот, опять я и не знаю, как же мне сказать, если у меня бубновый туз?» Еще хуже обстояло дело при разыгрывании партии. Не зная, с чего выйти или чем ответить партнёру, она снова начинала ёрзать на стуле, извиваться, но извиваться так, чтобы как-нибудь заглянуть в карты своим двум противникам, справа и слева. Конечно, материальных интересов ни у кого из нас не было. Мы на деньги не играли. Чтобы не конфузить Анну Сергеевну, мы делали вид, будто не замечаем ее манипуляций. Все мы, мальчики, были очень увлекающимися. Каждый из нас ухаживал за кем-нибудь из учениц консерватории. Часто в свободные от концертов и игры в винт вечера мы говорили о своих симпатиях, поддразнивая друг друга. Мы с Максимовым были на этот счет более откровенны, а вот с Рахманиновым дело было гораздо труднее. Он был очень скрытен, и нам с Лёлей Максимовым приходилось прикладывать много стараний, чтобы узнать, кто же, наконец, симпатия Рахманинова, за кем он ухаживает. Чем труднее было разгадать его тайну, тем больше мы потом торжествовали. Однажды я с большой горечью рассказал моим товарищам о меня, Неудача. На мою долю выпало большое счастье. При выходе из консерватории я столкнулся со своей симпатией А, тоже ученицей Зверева. Вышли вместе из консерватории, у самых ворот стоит лихач, вот, подумал я, было бы хорошо прокатить ее на лихаче домой. К несчастью, в кармане у меня было только 20 копеек. Провожать А пешком было далеко. Я рисковал опаздать к обеду домой, и мне с грустью пришлось с моей симпатией проститься. Свои неудачи я поделился вечером с Максимовым и Рахманиновым. Оба они выразили мне свое глубокое соболезнование. Тем не менее, прошло немало времени, прежде чем они перестали надо мной подтронивать. Зверев работал страшно много. Свои занятия, частные уроки, как я уже сказал, он начинал с 8 часов утра, то есть за час до консерваторских занятий. С 9 до 2 часов дня он занимался в консерватории, а с 2 до 10 вечера разъезжал по частным урокам, причем в некоторых семьях его кормили. После 10 часов вечера он приезжал домой обедать. Ко времени его приезда все наши занятия заканчивались, а также заканчивалась игра в винт. Обязанностью нашей было сидеть возле него и занимать рассказами. Такая обстановка имела, конечно, место, когда все обстояло благополучно, и совсем не имела места, если Зверев был кем-нибудь из нас недоволен. Его недовольство мы чувствовали моментально. В первое время нас поражало и удивляло, когда Анна Сергеевна, без всякого, казалось, основания, говорила кому-нибудь из нас. «А знаешь, ведь Николай Сергеевич тобой недоволен». Мы никак не могли понять, откуда она это берет. Все мы видели, что Николай Сергеевич ни о ком из нас, да и вообще ни о чем с нею не говорил. Впоследствии секрет этот мы открыли сами. Он был очень прост. Будучи недоволен кем-нибудь из нас, зверев во время еды и между едой, Ни на кого в общем не глядя бросал злобные взгляды на провинившегося. Перехватив эти взгляды, мы узнавали, кем Николай Сергеевич недоволен. Когда Зверев был нами доволен, все обстояло благополучно. Мы после ужина вместе с ним отправлялись в его комнату. Сначала он умывался, потом мы помогали ему раздеться и лечь в постель. Пока он курил закуренную кем-нибудь из нас для него папиросу, повар Матвей представлял счета расходов за день. Если все кончалось благополучно... Случалось, что считали теле Матвею в голову, и тогда мы спешили поскорее незаметно убраться в усвояси, мы поворачивали его на бок, подкладывали за спину, под бока и под ноги одеяла и целовали его в щеку. Затем он говорил «Ле», то есть Лёля Максимов, «се», то есть Серёжа Рахманинов, и «мо», то есть я, как приятно. А мы обязательно хором прибавляли «протянуть ножки после долгих трудов», гасили свет и уходили спать в свою комнату. Зверев не выносил лжи, и достаточно было одного такого факта, чтобы он перестал лжеца ученика у себя принимать и запрещал нам общение с ним. Вообще все наши товарищи очень тщательно им профильтровывались. Стоило ему заметить, что мы приблизили к себе какого-либо из учащихся консерватории, которого он по тем или иным соображениям считал не вполне подходящим, он немедленно это сближение аннулировал. У нас образовался целый кружок товарищей исключительно из его учеников, настоящих и бывших, которые приходили к нам по воскресеньям. В воскресенье, это был наш, как говорил Зверев, день отдохновения от трудов, у нас всегда был званый обед. В этот день мы были хозяевами положения и предоставлены сами себе. Зверев ни во что не вмешивался, мы музицировали, играли в две, четыре и восемь рук. Здесь впервые стали играть свои сочинения Скрябин и Рахманинов. Помню, с какой строгой критикой мы встретили в особенности произведения Скрябина. Ведь в то время никому из нас, да и уверен, и самим Рахманинову и Скрябину, не приходила в голову мысль, что в будущем они займут выдающееся положение на мировой арене музыкального искусства. Я совершенно ясно вспоминаю, что с самого раннего возраста оба они друг друга не любили, и с течением времени неприязнь это не уменьшалась, а увеличивалась. Только после неожиданной и преждевременной смерти Скрябина, Рахманинов сделал одну концертную программу из скрябинских сочинений, чем, конечно, почтил его память. Скрябин же, я уверен, ни одного рахманиновского произведения во всю свою жизнь не выучил и публично не сыграл. Трудно себе представить людей более различных по индивидуальности, чем Скрябин и Рахманинов. Лично меня в дальнейшем больше всего поражало то, что в их творчестве, как и в характере, и во внешности не было ничего общего. Громадного роста с крупными чертами аскетически сухого, бритого, всегда бледного лица, суровым взглядом, коротко подстриженными на большой голове волосами, длинными руками и пальцами, дающими возможность свободно брать аккорды в пределах дуадецимы, грубым, с басовым оттенком голосом, Рахманинов резко отличался от небольшого ростом худенького и хрупкого с хорошей, всегда тщательно причесной шевелюрой волос на небольшой голове, круглой бородой и большими усами, мелкими чертами лица бегающими небольшими глазами, небольшими, чрезвычайно изнеженными руками и тонким теноровым голосом Скрябина. Я не раз, шутя, говорил Скрябину и Рахманинову, что своим внешним видом оба они вводят в заблуждение публику, ибо сильный драматизм, смелые дерзания, блеск и темпераментность музыки Скрябина, главным образом в его крупных оркестровых произведениях, никак не вяжутся с его, если можно так сказать, лирической теноровой внешностью, и наоборот. Лиризм и задушевность музыки Рахманинова не подходят к его суровому внешнему виду. Я вспоминаю один, хотя и мелкий, но весьма характерный для Скрябина факт. Дело было в 1911 году в Ростове-на-Дону, где Скрябин в это время концертировал. У него был свободный вечер, и мы условились, что после окончания моих занятий в 8 часов вечера я буду ожидать его у себя, чтобы вместе пойти в кинотеатр. Ровно в 8 часов Скрябин был у меня, и мы с ним ушли. В то время программа в кинотеатрах состояла из двух отделений. Сначала шла какая-нибудь большая, видовая или сильно драматическая картина, а вторая обязательно маленькая, комическая. Я предложил Скрябину пойти в самый лучший в городе театр, но Скребин под предлогом, что в другом театре ему первая картина хотя бы по названию кажется более интересной, просил пойти туда. Так как у меня, кроме желания показать Скрябину лучший театр, никакой другой цели не было, то я не стал с ним спорить, и мы пошли в другой театр. Просмотрели первую картину, началась вторая комическая. С самого начала второй картины Скребин стал мне говорить, а вот сейчас кто-то будет, а вот сейчас он через забор прыгнет и так далее. Меня это удивило, и я, естественно, спросил, а ты откуда знаешь, что дальше будет? Сначала он ничего не сказал, а потом громко рассмеявшись, открылся. Мне говорит он, было скучно до 8 часов ждать, пока ты освободишься. Делать было нечего, а кино я очень люблю, вот и пошел в тот театр, куда ты хотел меня повести. Там вторая картина, комическая, была та же, что и здесь. Вот почему я знаю содержание». Скрябин мог с удовольствием слушать на какой-нибудь открытой сцене весьма легкомысленные и, конечно, малосодержательные в музыкальном отношении песни и совершенно искренне им аплодировать. Если он случайно попадал на какую-нибудь молодежную вечеринку, он мог весело резвиться, играть в фанты и так далее, ни от кого не отставая. Рахманинов и в обыденной жизни был иным, чем Скрябин. Мне все же часто казалось, что его внешняя суровость была неестественной, напускной, деланной. В моей жизни был очень памятный случай, когда Рахманинов проявил себя в полной мере, и именно таким, как я о нем говорю. Его внешняя суровость была напускной, она шла у него не от сердца, а от головы. Это было в конце 1911 года. Рахманинов занимал тогда высший в России музыкально-административный пост, помощника председателя по музыкальной части главной дирекции Русского музыкального общества. Русское музыкальное общество создано в 1860 году. С 1873 года — Императорское музыкальное общество. В разные годы находилось под покровительством императорской семьи, великой княгиней Елены Юрьевны и великих князей Константина Николаевича и Константина Константиновича. Общество учреждало музыкальные школы, музыкальные классы и высшие музыкальные училища, консерватории, стипендии, а также организовывало библиотеки, проводило концерты, вело издательскую деятельность. В советское время преемниками традиции русского музыкального общества стали Всероссийское хоровое общество и Всероссийское музыкальное общество. В 2010 году в ходе Пятого съезда Всероссийского музыкального общества обществу было возвращено исконное название Русского музыкального общества «Творческий союз» и была принята новая редакция устава организации. Я был тогда директором музыкального училища Русского музыкального общества в Ростове-на-Дону. У меня произошел крупный конфликт с местной дирекцией, состоявшей из так называемых «меценатов», богачей, которые должны были по строгому смыслу Устава Русского Музыкального Общества и по мысли составителя Устава Рубинштейна оказывать музыкально-учебным заведениям этого общества, то есть музыкальным классам, музыкальным училищам и консерваториям, материальную поддержку. Вот с этими-то толстосумами, пытавшимися вмешиваться в руководимое мною дело, требовавшими непроизводительных, ненужных и вредных для дел затрат, но ничем материально училищу не помогавшими, у меня произошла ссора». Главное, что обидело и задело за живое нашу дирекцию, было, как мог я, директор музыкального училища, получающий у них жалования, значит, по их понятиям, подчиненный им, их служащий, позволить себе сказать им же, что не признаю за ними право вмешиваться в дело, которому они материально не помогают, и тем самым не выполняют свои главные функции. Мои богатые меценаты, фабриканты и банкиры очень обиделись и подали на меня жалобу в главную дирекцию русского музыкального общества. В это время в Ростове-на-Дону был объявлен концерт Рахманинова. Дня за два за три до концерта в музыкальном училище был получен из Петербурга от главной дирекции пакет на имя Рахманинова, а кроме того, мне и местной дирекции оттуда же было прислано извещение, что Рахманинову поручается расследование всего моего с дирекцией конфликта. Сам Рахманинов о предстоящей ему в Ростове-на-Дону роли судьи, очевидно, ничего не знал, так как на следующий день я получил от него телеграмму с извещением о времени приезда и просьбой встретить его. Встретить Рахманинова, моего самого большого друга, с которым мы чуть ли не семь лет жили, как родные братья в одной комнате, было большой радостью, но... Когда я узнал, что Рахманинов приезжает сюда не в качестве моего друга, а судьи или, может быть, даже прокурора, я встречать его, конечно, не поехал. Как потом Рахманинов мне говорил, «Мое отсутствие на вокзале очень огорчило его», Но, приехав в гостиницу и, просмотрев мое дело, присланное ему из главной дирекции, он тут же подумал, что я поступил правильно. Ознакомившись с материалами, Рахманинов немедленно вызвал к себе в гостиницу председателя и помощника председателя дирекции. Подробно переговорив с ними, он потребовал, чтобы в тот же день вечером было созвано заседание дирекции в полном составе, то есть со мною. Вечером Рахманинов приехал в музыкальное училище на заседание и здесь мы впервые с ним встретились. В присутствии дирекции он едва протянул мне руку. Дирекция прекрасно знала о нашей с Рахманиновым близкой связи с детских лет, а, обращаясь ко мне с вопросами, избегал местоимения «ты», стараясь говорить в третьем лице. Только тогда, когда все дело было им самим детальным образом разобрано, суровые черты лица Рахманинова разгладились. Он ласково и любовно посмотрел на меня, подошел и сказал а теперь поведи меня к себе и угости стаканом чая». С дирекцией он простился холодно. Когда мы шли ко мне, Рахманинов, держа меня под руку, с необыкновенной мягкостью и искренностью сказал, «Ты представить себе не можешь, с каким ужасом я приступил к рассмотрению твоего конфликта с дирекцией. Зная тебя, я чувствовал, что ты не можешь быть виноват. Тем не менее, я очень волновался. А вдруг ты и в самом деле что-нибудь натворил? Хватит ли у меня тогда сил вынести тебе обвинительный приговор?» Теперь я бесконечно счастлив, что могу открыто обнять тебя, поцеловать и сказать, что во всем этом склочном и грязном деле ты для меня чист, как голубь. С чистой совестью я могу тебя всюду защищать. Этот факт дает мне право утверждать, что сдержанность, кажущаяся холодность и даже суровость Рахманинова — не настоящие. Между прочим, из письма ко мне Скрябина от 19 января 1912 года видно не только отношение к этому моему делу Рахманинова но и взгляд на него самого Скрябина. Вот что он мне писал из Москвы. «Вчера я был у Рахманинова и передал ему все, что знал о твоих неприятностях с дирекцией. Рахманинов принимает все это очень близко к сердцу и еще раз подтвердил мне свое намерение сделать все возможное для твоего удовлетворения. С Зилотти еще увидимся, он дирижирует здесь 24-го. С ним тоже буду говорить о твоем деле». Ты не можешь себе представить, дорогой мой, как оно меня задело и как мы все желаем скорого и благополучного исхода для тебя в этой поистине возмутительной истории. Что бы мы всем скиснуть, искренне любящий аскрябин. В жизни каждого человека материально-бытовые условия играют громадную роль и, несомненно, отражаются на качестве и продуктивности его творчества. Вот эти-то условия у Скрябина и Рахманинова были совершенно различны. В ранней юности о Скрябине заботились ближайшие родственники, о Рахманинове — Зверев и Зелотти. В зрелом возрасте, когда забота о средствах к жизни легла на них самих, положение Рахманинова стало сразу несравненно лучше, чем Скрябина. И вот почему. Рахманинов в своем лице совмещает композитора, пианиста и дирижера. Причем и как композитор Рахманинов гораздо более разносторонен и разнообразен, чем Скрябин. В то время как Скрябин, писал почти исключительно для оркестра или фортепиано-соло. Исключение составляет концерт для фортепиано с оркестром. Рахманинов написал массу вокальных, хоровых и сольных произведений. Три оперы, камерные произведения, трио для фортепиано, скрипки и виолончели, посвященные памяти великого художника Петра Ильича Чайковского и сонату для фортепиано и виолончели, две сюиты для двух фортепиано, массу фортепианных произведений. Четыре концерта для фортепиано с оркестром, много крупных оркестровых произведений и другие. Скрябин как пианист, вследствие своих незначительных технических данных, да, пожалуй, и в силу того, что он никогда, конечно, после школьной скамьи не играл чужих произведений, карьера пианиста сделать не мог. У него не было большого пианистического виртуозного размаха. Наконец, у него не было настоящего полного и сочного звука, которым можно было наполнить большой зал. Бесподобно, в то же время Скрябин играл в небольшом помещении, в тесном интимном кружке. Рахманинов же, как все мы знаем, считается в настоящее время единственным во всем мире пианистом, стоящим вне конкурса и вне сравнения с кем-либо. Каждый концерт его оплачивается чуть ли не десятками тысяч рублей золотом. Скрябин, как дирижер, себя совсем не проявил. Помню, как-то в дружеской беседе он пожаловался мне на свое тяжелое материальное положение. Я спросил. «А почему бы тебе не попробовать выступить в качестве дирижера хотя бы своих произведений? Ведь ими публика очень интересуется, и твое появление на эстраде за дирижерским пультом вызвало бы большой интерес. Не сомневаюсь, что и материально ты бы значительно улучшил свое благосостояние». На мое предложение Скрябин совершенно искренне и просто ответил. «Ты, может быть, и прав, но я никогда в жизни не дирижировал и даже боюсь взять в руку дирижерскую палочку». В другой раз я спросил у Александра Николаевича, почему ты не пишешь романсов для пения? Ведь романс — один из интереснейших видов творчества, материально очень выгоден для издателя, а следовательно и для композитора. И на этот мой вопрос я получил отрицательный ответ. «Я не могу, — сказал мне Александр Николаевич, — писать романсы на чужой текст, а мой меня не удовлетворяет». Я считаю очень уместным рассказать здесь один эпизод из артистической жизни Рахманинова, который я знаю лично от него. Когда имя Рахманинова было уже хорошо известно не только у нас в России, но и за границей, владелец богатейшего и крупнейшего концертного агентства в Берлине Герман Вольф, король подобного рода дельцов-эксплуататоров, привыкший, чтобы крупнейшие артисты шли к нему на поклон и часами высиживали в его передней, удостоил Рахманинова великой чести предложением выступить в его берлинских концертах. На запрос Германа Вольфа о размере желаемого Рахманиновым гонорара тот назначил, не помню уж теперь, какую сумму, только сумму эту Герман Вольф нашел дерзко-чрезмерной и гордо ответил Рахманинову, что такой большой гонорар у него получает только один пианист — Евгений Дальбер, в свое время действительно крупный пианист, ученик Франца Листа. На это письмо, не менее гордый, чем Вольф Рахманинов, ответил, «Столько фальшивых нот, сколько берет теперь Дальбер, я тоже могу взять». Ангажемент не состоялся. Постоянными посетителями воскресений наших дней отдохновения были Скрябин, Кенеман, Корещенко, Гумнов, Самуэльсон, Черняев, сын знаменитого сербского героя-генерала Михаила Григорьевича Черняева. Михаил Григорьевич Черняев, годы жизни 1828-1898. Генерал-лейтенант русской армии, прославился участием в Крымской кампании 1854-1855 годов, в освоении Туркестана 1858-1859 годов, командовал войсками Варшавского военного округа, был владельцем газеты «Русский мир», активно поддерживал сторонников поэта-славянофила Ивана Сергеевича Аксакова. В 1876 году по приглашению правителя Сербии князя Милана, впоследствии первого короля Сербии, стал главнокомандующим сербской армией, вызвав своим поступком волну русского добровольчества и побудив российскую власть вмешаться в сербско-турецкий конфликт на стороне братского славянского народа. На наших воскресных обедах бывали и некоторые профессора консерватории. Постоянно присутствовали гали, кашкини, другие не всегда, но часто, Оренский, Танеев, Папст. Если Зелотти находился в Москве, он был гостем постоянным. Впрочем, о Зелотти даже нельзя говорить как о госте, потому что, когда он бывал в Москве, то вплоть до своей женитьбы жил у Зверева. На нас, то есть на Рахманинове, Максимове и мне, лежала обязанность строго следить за поведением гостей за столом. Боже упаси, если у кого-нибудь не оказывалось ножа или вилки, если мы не усмотрели и вовремя не сменили тарелки если перед гостем стоял ненаполненный вином бокал и так далее. По этим воскресным дням нам разрешалось выпивать по рюмке водки, а в торжественных случаях даже по бокалу шампанского. Злополучная рюмка водки и бокал шампанского вызывали у многих недовольство против Зверева. Считалось это вообще недопустимым, вредным и чуть ли не развращающим. Зверев знал, что такие суждения существуют, тем не менее с ними не считался. Рюмку водки и бокал шампанского мы продолжали получать не только в наши дни отдохновения, то есть по воскресеньям, но и в те вечера, в трактире, куда мы почти в обязательном порядке попадали после концерта или театра. Позднее возвращение домой из театра или из трактира не изменяло, как я уже писал выше, порядка следующего дня. В первое время мы с одинаковым удовольствием ездили и в театр, и в трактир. С течением времени у нас настроение изменилось. На предложение Звирева «Хотим ли мы поехать в театр?» мы отвечали, что «В театр очень охотно поедем, но только нельзя ли из театра поехать не в трактир, а домой?» Когда Звирев услыхал такой ответ, на его лице промелькнуло загадочное выражение, и он ответил «Нет, этого нельзя, ведь нужно же поужинать. В таком случае мы в театр ехать не хотим», — отвечали мы. Лицо Звирева просветлело. Тем не менее он ответил «Ну что ж, тогда в театр не поедем». Вся загадочность этой беседы выяснялась очень скоро, то есть в ближайшее же воскресенье, когда у нас были по обыкновению гости, и среди них те, которые осуждали Зверева за разрешенные нам рюмки водки, бокал шампанского и особенно за поздние ужины в трактире. «Вот, милые друзья, — сказал Зверев, — плоды моего дурного, по вашему мнению, воспитания моих зверят». Вы знаете, что на днях они отказались поехать в театр из-за того, что я не хотел отказаться от нашего посещения трактира после театра. Говорит ли вам это о чем-нибудь? Если не говорит, то я сам вам скажу. Я бесконечно рад, что они побывали в трактире, попробовали там еду, рюмку водки и бокал шампанского, повидали и понаблюдали за кругом посетителей и их поведением. Проделав все это в моем присутствии, они сами убедились, что в этом запретном плоде нет решительно ничего особенно привлекательного. Их уже, видите ли, в трактир не тянет. А раз так, то и моя миссия, считаю, блестяще выполнена. Глядя на них и сопоставляя с ними моего же ученика, светлейшего князя Ливина, Александр Александрович Ливин, светлейший князь, вице-адмирал российского императорского флота, с которого до 20-летнего возраста глаз не спускают, который шага без гувернера не делает, и который, конечно... Про трактиры с их внешней привлекательностью только понаслышке знает. Я с ужасом думаю, что будет с ним, когда он дорвется до этих самых трактиров, не сдерживаемый ни гувернёром, ни родными. Воображаю, как быстро он протрёт глаза отцовским капиталом и как скоро потеряет здоровье. Зазверят же я теперь спокоен. Они знают цену и трактиру, и рюмки водки. Их этим не удивишь. Для Зверева, как я уже вскользь сказал, Самым неприятным, самым невыносимым была ложь, в каком бы виде она ни проявлялась, даже если она имела место при самых лучших побуждениях. Мой родной брат, как-то случайно проезжая Москву, взял у меня заработанные уже мною 25 рублей, обещая немедленно по приезде домой мне их вернуть. Зверев знал об этом. Брат в точности выполнил свое обещание. Случилось, однако, так, что в день возвращения братом денег Рахманинов получил от своей матери из Петербурга письмо, в котором она жаловалась на свое тяжелое материальное положение и просила Сережу прислать ей сколько-нибудь денег, чтобы она могла для отопления квартиры купить хоть немного дров. Рахманинов был крайне этим письмом расстроен. Просить денег у Зверева он считал совершенно невозможным, своих у него не было, а тут я получил 25 рублей. Недолго думая, я предложил ему взять у меня эти деньги и отправить матери. Рахманинов с радостью принял мое предложение — и тут же отправил деньги. Звереву о получении мною денег от брата я, конечно, ничего не сказал. На другой или на третий день, не знаю уж почему, Зверев у меня вдруг спросил, «А что, брат выслал тебе 25 рублей?» Совершенно не ожидая такого вопроса, я на мгновение запнулся, а затем, не глядя ему в глаза, ответил, «Нет, пока я денег не получил». К моему счастью, Зверев на меня в этот момент не смотрел, а потому и не заметил, как яркая краска стыда за ложь залила мне все лицо. «Возмутительно», — сказал Зверев. «Как только твоему брату не стыдно. Ведь я знаю, что у него на все денег хватает. Хватает и на кутежи. А вернуть вовремя взятые у тебя последние двадцать пять рублей не может». Любя брата, я был глубоко огорчен таким оскорбительным мнением о нем Зверева. Но сказать что-нибудь в его защиту и выдать Рахманинова не мог. Мое огорчение увеличивалось еще и видом совершенно убитого Сергея Рахманинова. Ему, естественно, было тяжело слышать несправедливые упреки Николая Сергеевича, которые он не в силах был предотвратить. После этого дня вопросы со стороны Зверева по поводу неприсылки братом денег участились, и ругань по его адресу увеличивалась. Мне это было просто невыносимо. Наконец, в одной из следующих бесед на эту же тему Зверев нерешительно заявил. «Знаешь, Мо, я...» так твоим братом возмущен, что решил сам написать ему, и здорово, как он того заслуживает, выругать его. Такое решение Зверева окончательно приперло меня к стене, и я вынужден был сказать ему всю правду. Выслушав все дело, Зверев не применул основательно меня пожирить. Ты, — говорит он, — конечно, ничего плохого не сделал, но сам посмотри, что произошло от того, что ты мне солгал. Во-первых, тебе, наверное, и самому было стыдно. Во-вторых, «Выставил в дурном свете твоего брата, и, в-третьих, я его за это ругал. А разве тебе это было приятно?» «Конечно нет. Я отлично это понимаю. Нехорошо поступил и Серёжа. Со мною все вы должны быть откровенны. Вы не должны ничего от меня скрывать. Между нами не должно быть тайн. Чем искреннее, чем прямее вы будете вообще жить на свете, тем легче вам будет. Не скрою, что прямой путь тернист, но зато он, безусловно, прочен». Я не помню, чтобы после этого случая у Зверева когда-либо возникали сомнения в правдивости моих и всех моих товарищей, его воспитанников, слов. Заботливость Зверева в отношении нас доходила до трогательности. Хорошо нам сданный урок, наше удачное выступление на ученическом вечере делали его прямо счастливым. Поехали мы как-то в баню, где было, конечно, очень жарко. Ночь была морозная. Перед выходом из бани Зверев нас предупреждает. «На морозе ни в коем случае не разговаривать, простудитесь». Когда мы вышли на улицу, снег падал крупными хлопьями. Рахманинов, забыв предупреждение Зверева, громко крикнул. «Ух, какой снег!» Подскочив моментально к нему, Зверев всей ладонью закрыл ему рот. А дома он получил за невнимание изрядную взбучку. 13 марта был день рождения Зверева. День этот праздновался всегда очень торжественно и пышно. Однажды помню... Мы вместо подарка решили приготовить Звереву сюрприз в виде самостоятельно выученных фортепианных пьес. Рахманинов выучил «На тройке», «Я подснежник» из времен года Чайковского, «Максимов», «Ноктерн», бордина Утром после кофе мы взяли Николая Сергеевича под руки, повели в гостиную, где и сыграли приготовленные ему пьесы. Было совершенно очевидно, что ничем иным мы не могли доставить ему большего удовольствия. К званому обеду приехало много гостей, среди них был и Пётр Ильич Чайковский. Ещё до обеда Зверев похвастался перед гостями полученными, вернее, приготовленными ему нами подарками. Он заставил нас продемонстрировать при всех наши подарки. Гости были довольны, а Чайковский всех нас расцеловал. Своей внешностью Пётр Ильич Чайковский производил положительно обаятельное впечатление. Среднего роста, неполный, стройный, с седой лысеющей головой небольшой круглой бородкой, высоким умным лбом, красивым правильным носом, небольшим ртом с довольно полными губами и бесконечно мягкими, добрыми, ласковыми глазами. Одет он был всегда очень опрятно. Пиджак застегнут на все пуговицы, а высокий воротничок и манжет рубашки выглядывали из-под пиджака. Петр Ильич Чайковский был чрезвычайно скромен, застенчив и рассеян. Однажды он у нас в доме Зверева сел играть в карты, винт, с тремя дамами. При каждом неудачном ходе он перед ними чуть ли не извинялся, но, сделав совершенно для себя неожиданно плохой ход, он, забыв о партнерах, вырвался самым нецензурным, грубым образом. Можно себе представить, что с ним сделалось и как он в своем бесконечном смущении извинялся перед своими партнершами. Окончив при самом мрачном настроении Робер, Чайковский поспешил уехать. Помню такой случай. Зелотти играл первый фортепианный концерт Чайковского, а сам Чайковский на другом фортепиано ему аккомпанировал. Проиграв несколько страниц, Зелотти вдруг остановился и сказал, «Не могу играть на этом инструменте. Я больше привык к другому. Пересядем?» При этих словах Зелотти, взяв свой стул, на котором раньше сидел, перешел к другому роялю. У инструмента же, на котором Зелотти до этого играл, стула таким образом не осталось, а Чайковский взял с пепитра свои ноты, перешел к другому инструменту, поставил на пепитр ноты и... Сел в пространство. К счастью, все мы, стоявшие здесь, успели его подхватить и тем самым устранили возможность большой катастрофы. Петр Ильич Чайковский бывал у зверя запросто, а иногда заезжал днем к его сестре, Анне Сергеевне, поболтать. Однажды он приезжает к ней днем. Вид у него чрезвычайно взволнованный. Едва поздоровавшись с Анной Сергеевной, он прямо приступил к изложению так сильно взволновавшего его обстоятельства. «Представьте себе, Анна Сергеевна», — говорит Чайковский. «Прохожу это я сейчас мимо и верской и Божьей матери, снял шапку и перекрестился. Вдруг слышу укрик какой-то проходящей женщины. О, нехрист, в перчатках крестится!» Укрик этот так взволновал меня, что я тут же, схватив первого попавшегося мне извозчика, поехал к вам. «Скажите, пожалуйста, Анна Сергеевна, действительно нельзя креститься в перчатках? Действительно это большой грех?» Петру Ильичу Чайковскому было не чуждо увлечение лёгким жанром. В то время в Москве жила замечательная исполнительница цыганских песен Вера Васильевна Зорина. На выступление Зориной публика всегда валом валила. Случилось, что Зорина вышла замуж за очень богатого замоскворецкого купца, как их тогда называли, который раньше всего наложил свою лапу на артистическую деятельность жены. Её имя исчезло с концертно-театральной афиши, а сама она с подмостков эстрады. Она появлялась только в самых редких случаях в особенно больших и торжественных благотворительных концертах. Одного имени Зориной на афишах было достаточно, чтобы билеты были распроданы. Николай Сергеевич Зверев очень любил Зорину. Часто бывал у нее в гостях, раз помню, на богатейшей елке у нее были и все мы, зверята, то есть Рахманинов, Максимов и я. На громадной елке висели приготовленные и для нас троих дорогие подарки. Мы с Рахманиновым сыграли наизусть в четыре руки увертюру к «Руслан и Людмила Глинки», а Рахманинов с Максимовым тоже наизусть увертюру Глинки к «Жизнь за царя». У Зверева был какой-то большой торжественный званый обед, на котором присутствовали Зорина с мужем, Чайковский, Танеев, Оренский, Зелотти, Папст и другие крупнейшие московские музыканты. После обеда Веру Васильну попросили спеть. Сначала вяло, нехотя она начала в полголоса петь, Постепенно распеваясь, пела все лучше и лучше. Своим изумительным мастерством, теплотой и искренностью, красотой голоса и огненным темпераментом она увлекла всех присутствующих. Аккомпанировали ей по очереди Чайковский, Танеев, Оренский и Зелотти. Когда к концу она совершенно изумительно, неподражаемо спела простейшую цыганскую песню «Очи черные», я до сих пор помню, как мурашки пробежали у меня по спине, как зашевелились волосы на голове, Чайковский неожиданно для всех упал на колени, простер к ней, как в мольбе, руки и воскликнул. «Божество мое, как чудно вы поете!» Все мы, зверята, ходили в одинаковых черных брюках и курточках с кушаками и белыми крахмальными воротничками. Несмотря на наличие повара, двух горничных и лакия, свои платья и ботинки мы обязаны были чистить сами. Как-то всем нам были сшиты, конечно, у лучшего в Москве портного Цимермана, чёрные суконные шубы с барашковыми воротниками, которые долгое время были предметом подсмеивания над нами товарищей, ибо шубы эти, сшитые на рост, были так неуклюже велики и длинны, что положительно волочились по земле, и мы были скорее похожи на попов, чем на будущих служителей искусства. В театрах и концертах мы бывали часто, и стоило это зверю немалых денег тем более, что выше первого яруса в Большом и Бельетаже в других театрах мы не сидели. То, что Зверев брал нас на такие хорошие, видные места, ко многому нас обязывало, и нам много раз нагорало за разглядывание в бинокль по всем сторонам публики, за звонкий смех, за громкий разговор. Он не пропускал случая сделать замечание, если кто-либо из нас обопрется локтями на барьер ложи или уляжется на него подбородком. Нотации следовали немедленно и в очень резкой форме. «Я потому беру для вас хорошие места», — ворчал Зверев. «Чтобы вы себя неприлично вели? Как вам только не стыдно! Вы бы уж заодно подушку на барьер положили и улеглись на нее». Зверев был, что называется, широкой натурой, хлебосолом в самом широком смысле слова. Его лукуловские обеды, всегда достаточно уснащенные различными дорогими винами, охотно посещались его друзьями. Кто только у него в доме не бывал, почти вся консерваторская профессура. Часто бывал Пётр Личайковский. Во время своих исторических концертов в Москве и пианист Антон Григорьевич Рубинштейн. Казалось бы, для того, чтобы вести такой широкий образ жизни, воспитывать в самых лучших бытовых условиях целую группу учащихся, вносить, наконец, за многих учеников плату за право учения в консерватории, Зверев должен был обладать большим капиталом. Моя характеристика этой поистине светлой личности была бы неполной, если бы я не указал на источники, откуда Николай Сергеевич черпал свои средства. Как одному из самых популярных педагогов Москвы, Звереву платили по 5 рублей за урок. Таких уроков он давал, кроме консерватории, от 8 до 10 в день и зарабатывал, следовательно, 40-50 рублей в день. Даже по воскресеньям, не выезжая сам, он давал уроки у себя на дому». Таким образом, его заработок в течение только девяти зимних месяцев мог выразиться в сумме до 10 тысяч рублей в год. По тем временам это были, конечно, громадные средства. Тем больше чести и славы ему, что свои по-настоящему трудовые деньги он с такой, я бы сказал, широкой щедростью расходовал на нас. После его смерти у него никаких капиталов не осталось. Несмотря на профессорское звание, присвоенное Звереву за выслугу лет, а я думаю, за подготовку исключительных кадров, Он вел в консерватории только младшее отделение. И все его ученики, в том числе и мы, его воспитанники, дойдя до старшего отделения, переходили к другим профессорам. Таким образом, Скрябин, Кенеман, Кашперова, Самуэльсон и я перешли к Сафонову, а Рахманинов, Максимов и Егумнов — к Зелотте, а Корещенко — к Танееву. Говоря обо всем, что нас окружало, нельзя умолчать о нашей альмаматор, то есть о самой консерватории, в стенах которой рассвело так много ярких дарований. Здание консерватории в годы нашего учения находилось в глубине двора за оградой по той же большой Никитской улице, ныне улицы Герцена. Боковые флигеры существовали в виде отдельных небольших корпусов. В левом из них помещался склад крымских вин князя Воронцова-Дашкова, у которого, между прочим, это здание было приобретено для консерватории в 1878 году за 185 тысяч рублей. В правом к улице помещался небольшой нотный магазин, а со двора квартира, в которой до 1881 года жил основатель и первый директор консерватории Рубинштейн. По количеству учащихся, которые тогда обучались в консерватории, помещение это, пожалуй, отвечало своему назначению. Если бы не концертный зал, он же оркестровый, хоровой и оперный класс, который мог обслуживать только закрытые ученические вечера, самостоятельные ученические концерты и иногда камерные собрания музыкального общества. Классы в первом и втором этажах были довольно большие, с высокими потолками, а в третьем — с совсем низкими. В общем, все помещение своей опрятностью, чистотой и спокойно-деловым уютом производило очень хорошее впечатление. Несмотря на то, что Рахманинов, Максимов и я учились у разных профессоров, мы продолжали жить у Зверева. Кружок наш не распадался, и мы по-прежнему собирались по воскресеньям. В это время мы по рекомендации Зверева начали понемногу сами давать уроки. Причем неизменно пользовались его методическими указаниями и советами, время от времени демонстрируя перед ним наших учеников. Хотя Зверев как педагог никакого непосредственного отношения к нам теперь не имел, и мы пользовались уже гораздо большей свободой, тем не менее мы продолжали считаться с его мнением, дорожили им и, безусловно, слушались его. Зверев любил нас как родных. Часто, в особенности во время тяжелой болезни, когда он все вспоминал о смерти, он говорил нам, а вот я почему-то уверен, что когда помру, вам будет меня жалко, вы будете плакать, только не нужно этого. Лучше, когда судьба столкнет вас вместе за бутылкой вина, выпейте за упокой моей души. В период жизни у Зверева, когда мы как ученики пришли к другим педагогам, когда стали уже сами давать уроки и зарабатывать на свои мелкие расходы, Звереву и в голову не приходило брать с нас за наше содержание деньги. Скажу больше. У нас было полнейшее основание считать, что предложением ему денег мы бы глубоко его оскорбили. В этот период мы были значительно больше предоставлены себе, но всецело из-под его наблюдения все же не выходили. Теперь все его внимание было сосредоточено на приобщении нас к высшим образцам музыкальной культуры путем посещения оперы, симфонических, камерных и других концертов. Мы с Лилией Максимовым, какой то был чудный пианист, жили у Зверева вплоть до окончания консерватории. Рахманинов переехал от Зверева к своей тетке Сатиной немного раньше. На уход Рахманинова Зверев реагировал очень болезненно. Потрясающая сцена их объяснений и расставания навсегда врезалась в мою память. Она носила чрезвычайно тяжелый характер. Зверев был взволнован чуть ли не до потери сознания. Он считал себя глубоко обиженным, и никакие доводы Рахманинова не могли изменить его мнение нужно было обладать рахманиновской стойкостью характера, чтобы всю эту сцену перенести. Основной и единственной причиной переезда Рахманинова от Зверева была полная невозможность заниматься композицией. В течение целого дня игра на фортепиано в квартире Зверева не прекращалась. Ведь играть нужно было всем троим, а сочинять, когда в соседней комнате играют, было для Рахманинова, конечно, невозможно. Зверев не хотел этого понять. Зверев был так обижен, вернее считал себя обиженным Рахманиновым, что прекратил с ним всякое общение. Прежние хорошие между ними отношения восстановились только после окончания Рахманиновым консерватории, когда была поставлена его опера «Олега». Первая опера Сергея Рахманинова, автор либретта по мотивам повести Александра Сергеевича Пушкина «Цыганы» Владимир Иванович Немирович Данченко, известный театральный деятель, сподвижник Константина Сергеевича Станиславского, создатель вместе с ним «МХТ». Однократная пьеса Олега была написана менее чем за месяц. Ее премьера с успехом прошла 27 апреля 1893 года в Большом театре в Москве. Вторая премьера состоялась в октябре того же года в Киеве. Спектаклем дирижировал сам Рахманинов. Видя успех своего ученика и воспитанника, осознав свою неправоту, Зверев сам пришел к нему. Крепко и горячо поцеловал его, и мир навсегда был между ними восстановлен. По окончании мною консерватории, на семейном совете, конечно, у Звеева, а не у моих родных, было решено, что я останусь в Москве. Так как осенью того же года мне предстоял призыв в войска на Кавказе, то на лето я поехал в Тифлис, Древолюционное название Тбилиси, столица Грузии, где в это время жили мои родители. В Тифлисе я познакомился с директором музыкального училища Русского музыкального общества Ипполитовым Ивановым, который предложил мне остаться в Тифлисе и поступить преподавателем игры на фортепиано в его музыкальное училище. Об этом предложении я поспешил сообщить зверю, спрашивая его совета. Так как Тифлийское музыкальное училище пользовалось блестящей репутацией и после Московской и Петербургской консерватории считалось одним из лучших музыкально-учебных заведений в России, то Зверев не настаивал на моем возвращении в Москву, предоставив мне самому решение этого вопроса. Я остался в Тифлисе и заключил с дирекцией контракт на три года с неустойкой. Однако, прослужив в Тифлисе один год, я очень пожалел, что так рано посвятил себя педагогической деятельности. Мне захотелось еще самому поучиться за границей, поиграть, ведь мне был только 21 год. Я решил все честно объяснить директору музыкального училища Михаилу Михайловичу Иполитову Иванову. Отзывчивый, чуткий и добрый Михаил Михайлович, каким он оставался всю свою жизнь, Поняв и даже одобрив мое желание продолжать учиться, обещал оказать свою поддержку ходатайством перед дирекцией о расторжении со мною контракта без взыскания с меня неустойки. Своё обещание Михаил Михайлович Аполитов-Иванов выполнил, но у меня не оказалось материальных средств для поездки за границу. Отец, на поддержку которого я рассчитывал, мне отказал. «Зачем тебе ехать за границу? Разве тебе мало Москвы? Ведь ты уже окончил консерваторию и даже медаль получил». «Чему же ты еще учиться будешь? Довольность тебя!» Полное разочарование я, конечно, написал обо всем зверию. К этому времени от Зверева, окончив консерваторию, уехал и Максимов. Новых воспитанников после нас у Николая Сергеевича уже не было. Здоровье его, к тому же, как-то сразу пошатнулось. Тем не менее, на мое письмо я очень скоро получил следующий ответ. «Страшно рад, что тебе пришла в голову такая счастливая мысль — еще поработать». «Педагогам сделаться успеешь. Отказ твоего отца меня нисколько не удивляет. Поезжай с Богом, поучись. Покажи, в тебя не оставлю. Много дать не смогу, а сто рублей в месяц посылать буду». Это было в 1893 году. Я поехал за границу, но воспользоваться поддержкой Зверева мне не пришлось. Зверев умер. После его смерти мы часто встречались с Рахманиновым и Максимовым. Постоянной темой наших бесед были воспоминания о нашем любимом старике. Во многом, что нам в детстве казалось обидным, во многом, в чем мы считали зверево неправым, несправедливым, строгим и даже жестоким, мы усматривали теперь только любовь и заботу о нас. А над многим, от чего мы в детстве плакали, теперь искренне и весело смеялись. Наши свидания всегда заканчивались исполнением его завета. За упокой его души мы выпивали по бокалу доброго вина. Москва, 3 октября. 1938 года.